Глава 32. Свобода Идти было тяжело. Одеяла быстро пропитались влагой и тянули вниз, словно уговаривая присесть и передохнуть. Терготао задыхалась от быстрой ходьбы, но все же не останавливалась. Шла вперед, подгоняемая страхом, быть обнаруженной бывшим мужем. Слишком боялась, что Гикотей поймает и вновь запрет в серой башне. Тайный ход она миновала вполне удачно, хоть и перемазалась пылью и паутиной, но вот в лесу оказалось сложнее. Тиргатау, привычной к бесконечной степи, где можно было ориентироваться лишь по солнцу или звездам, оставленные хилэшем метки оказалось весьма сложно найти. А большинство разъяснений, данных в Серой башне, она не помнила, потому что слишком многое тогда произошло, и в голове все перемешалось. Решив довериться чутью и обещанию бывшего советника, что хижина сокрыта совсем недалеко от выхода, Тира принялась высматривать на деревьях особые зарубки. Темнота и все усиливающийся дождь усложнили задачу. Приходилось на ощупь исследовать каждое дерево. Натоптанные зверьем тропинки очень скоро превратились в чавкающую жижу, в которой увязали и норовили соскользнуть, снятые со стража, слишком большие сапоги. Тирготау выбилась из сил, и только упрямство и осознание того, что в лесу под холодным зимним дождем она заболеет и умрет вместе с ребенком, заставляли ее двигаться вперед. Крыс забрался под одеяло, устроился на груди тиры и сидел тихонько, а может и уснул. У Меотиянки оставалось слишком мало сил, чтобы разговаривать с крысенышем. Клынувшую по ногам влагу, она заметила только потому, что та была обжигающе-горячей среди пронизывающего холода зимнего леса. Удивленная и испуганная Тира остановилась, посмотрела под ноги, ожидая увидеть или ощутить ногами глубокую лужу. Что происходит, поняла не сразу. Но когда первая судорога скрутила внутренности и снизу доверху пронеслась резкая боль, Тиргатау застонала. «Крыс! Ребенок! Кажется, я рожаю!» Снова застонала от очередной схватки. Крысеныш завозился под одеялом, мысленно потянулся к ней. Тира ощутила его волнение. Сама она страха уже почти не чувствовала, только тупую усталость и обреченность. Кажется, ее сил не доставало даже на то, чтобы бояться леса, ночи и подступающих родов. Цепляясь за мокрые и скользкие стволы деревьев, Меотиянка сумела добрести до раскидистой сосны и загнувший ствол, который можно было счесть каким-никаким, но укрытием от дождя. Очередная схватка заставила ноги подогнуться, и Тирготао, поскользнувшись на прелой хвое, упала, в последнее мгновение успев выставить перед собой руки. Ладони обожгло от удара, но брызнувшие из глаз слезы были вовсе не от боли от счастья, что упала не на лишившийся своей защиты живот, где уже готовился появиться на свет ее ребенок. Отдышавшись и стряхнув с себя муть подступающего страха, Тира все же сумела перевернуться и сесть, опершись спиной о ствол сосны. Одно одеяло она кое-как умудрилась свернуть дважды и постелить на землю, подсунув под себя, а вторым накрылась сверху, защищая ребенка от падавших на лицо ледяных капель. Оба одеяла вскоре промокли, но Терготау, разгоряченная становящимися все чаще и сильнее схватками, этого не замечала. Сейчас была только боль, разрывающая изнутри, и даже тонкого испуганного писка крыса Тира не слышала, сосредоточенная на том, чтобы вытолкнуть из себя то чужеродное, что изматывало тело и заставляло истекать кровью. Когда ребенок полез наружу, стало еще хуже. Раньше боль приходила волнами, то подступая, заставляя стонать, то на время отступая, позволяя перевести дух. А сейчас она стала беспрерывной. Тиргатау кричала, даже не осознавая этого. Кричала так громко, что в своих норах вздрагивали спрятавшиеся от темноты и непогоды звери а потом затихло, потому что дитя все же вышло из нее, оставив мать истерзанной, утомленной, но довольной, что все это осталось позади. Теперь кричала не она, и звери, успокоенные окончанием ее страданий, снова зарылись в мягкую прошлогоднюю листву, устраиваясь поудобнее. Тира взяла своего ребенка на руки положила на грудь и подтянула одеяло повыше, накрывая их обоих, чтобы не доставали вездесущие капли дождя. «Перегрызи пуповину!» – попросила она крыса, совсем позабыв о ноже и проваливаясь в сон. Проснулась Тира от холода. Нижнее одеяло промокло под ее весом и теперь холодило спину и ягодицы. Но первым делом Меотиянка проверила ребенка. Тот закрехтел и жадным ртом припал к груди. Слава богине-матери, с ним все в порядке. Но маленькая тельце мерзла и подрагивала от холода. Если ребенок заболеет и умрет, все это было напрасно. И побег, и путешествие через зимний ночной лес, и смерть дары. Почему-то сейчас, при свете нового дня, замерзшая и измученная Тиргатао не питала напрасных надежд. Рана Дары была слишком тяжелой, чтобы даже лекарь Хасан сумел предотвратить путешествие рабыни на другой берег реки Забвения. Поэтому Меутиянка сняла верхнее одеяло и завернула в него ребенка, с каким-то усталым равнодушием отметив, что это девочка и ее дочь. Но внутри от этого открытия ничего не шевельнулось, как будто ее чувства тоже замерзли, как и промокшее, уставшее тело. Крысеныш нырнул под одеяло к девочке, собираясь греть ее своим теплом. Это было очень трогательно, но бессмысленно. Крыс слишком мал, чтобы как-то помочь, но Терготау не стала ему об этом говорить. Сейчас это не имело никакого значения. На себя она накинула мокрое нижнее одеяло, предварительно стряхнув с него налипшие комья грязи и хвою. Тепла оно уже не давало, напротив, обжигало холодом, когда влажными пятнами касалась обнаженной кожи. К тому же запах собственной крови окутывал ее удушающим облаком. Терготау подумала было о том, чтобы оставить мокрое окровавленное одеяло но скинув его буквально на миг, обнаружила, что оно дает какую-никакую защиту от пронизывающего ветра и новых ледяных капель, так и не прекративших падать с неба. Да и влага, касаясь кожи, постепенно взяла тепла у нее, пусть и не делясь взамен, но больше не обжигая, а к запаху можно претерпеться. Тира прижала сверток с дочерью к груди, поплотнее укуталась в одеяло и двинулась вперед, надеясь при свете дня отыскать тайную хижину Хилеша. Вряд ли она, продрогшая и уставшая, долго продержится в этом лесу. Но она продержалась. Меток, о которых говорил бывший советник Архонта, Тира не нашла и просто шла вперед, передвигая ноги, не думая о том, как сильно хочется есть, как не имеют замерзшие ноги. Пальцы потеряли чувствительность, но это было даже и хорошо, потому что теперь не ощущались натертые слишком большими и неудобными сапогами мозоли. Терготау просто шла, шаг за шагом переставляла ноги, двигалась вперед, продираясь сначала сквозь плотный подлесок, затем через заросли какого-то колючего кустарника. Привал она устроила только раз, когда ноги подкосились. Меутиянка упала на землю, успев поднять руки со свертком вверх. Больно ударилась спиной и содрала кожу на бедре, когда одеяло от резкого движения соскользнуло. Но все это было не страшно. Главное, с ребенком ничего не случилось. Снова закутавшись в одеяло, Тира прислонилась к стволу дерева и какое-то время сидела, поджав под себя ноги. Дитя захныкало, и Тиргатау каким-то привычным жестом Как будто занималась этим всю жизнь, подсунула дочь к груди. Та зачавкала, тут же затихнув, и Тира прикрыла глаза, позволяя себе короткий отдых. Она понимала, что должна идти, что остаться здесь означало смерть для всех троих. Поэтому, покормив девочку, снова продолжила путь. Запах дыма она почувствовала уже ближе к вечеру, когда замерзла так, что окончательно перестала чувствовать ноги, а из груди вырывался глухой надсадный кашель. Дым – это тепло и люди. Если первого Тира желала всем своим существом, то второе внушало ей страх. Люди бывают разными, в этом она уже успела убедиться, поэтому на запах пошла осторожно, готовая, если придется, повернуть обратно в лес и раствориться среди деревьев. Деревенька появилась вот так сразу. Только что тиргата ушла среди сосен, и вдруг их не стало. Зато открылся вид на высокую деревянную ограду и почти невидные за ней постройки. Ограда хорошо защищала, как от зверей, так и от непрошенных гостей. Перебраться через нее Меотиянка бы не смогла. Только не сейчас, когда она устала, замерзла, а у груди спала дитя. Расслышав чужие шаги, за оградой заворчал пес. Тира потянулась к нему, успокаивая и словами-мыслями прося о помощи. Огромный лохматый зверь, что сумел бы справиться и со стаей волков, тут же откликнулся на просьбу и указал, где находится калитка. К счастью, ограда и вправду служила защитой только от зверей, потому что калитка закрывалась на обычный засов, который Тиргатауа удалось сдвинуть с места. Пусть и не сразу, поскольку руки от холода онемели и отказывались слушаться. Пес предложил разбудить лаем хозяев, которые впустят замерзшую меотиянку с детем в дом, обогреют и накормят. Но Тиргатауа отказалась. Все же было страшно довериться незнакомцам после того, как предал собственный муж. Уж лучше животные, они честнее и склонны к состраданию. Пес отвел ее к сараю, где хранилась сена. Дверь здесь тоже была закрыта на простой засов, и Терготао с радостью вошла под крышу. Как же тут оказалось тепло после холодной зимней ночи. Если бы можно было развести огонь и что-то съесть... Тира и вовсе почувствовала бы себя счастливой. Но ни огня, ни еды в обозримом будущем не предвиделось, и Меутиянка решила быть благодарной за то, что имеет. Пес повинился, что не подумал о ночных гостях и сразу съел свою вечернюю порцию каши с костями. Но Терготау его успокоила. Он и так им помог. Она разворошила немного сена, устраивая постель, с радостью скинула промокшее одеяло развернула сверток с дочерью и легла в сухое тепло. Но накрыться все равно было нечем, поэтому пришлось стиснуть зубы и накинуть сверху одеяло. Прижав к груди дочь и крысеныша, Тира почувствовала, что пес их не оставил. Он прижался к спине, щедро делясь своим теплом. Проснулась Тиргатау от толчка. Разбуженный пес вскочил, сообщая, что хозяйка проснулась и скоро выйдет во двор чтобы заняться ежедневными делами. Пора было уходить. Тиргатау закутала дочь в по-прежнему влажное одеяло, так и не просохшее за ночь. И вдруг поняла, что вдвоем им не выжить. Если она снова возьмет девочку в лес, то погибнут все трое. Просто замерзнут где-нибудь в густом подлеске, когда у Тиры от усталости и тяжелой ноши откажут ноги. Как твои хозяева отнесутся к моей дочери? Спросила она пса. «У них нет детей, и они захотят позаботиться о ней», пришли в ответ слова мысли. «Тогда побудь с ней, чтобы она не замерзла», попросила Тира, сдерживая вдруг подступившие слезы. Она поцеловала спящую дочь в лоб, уложила обратно в сено и крепко зажмурилась, прежде чем развернуться и выйти из сарая, прикрыв дверь. Калитку в ограде Терготао также закрыла и задвинула засов, а потом пошла в лес, запрещая себе оборачиваться, пока жилище окончательно не потерялось за деревьями. И даже после этого она долго шла, опасаясь, что люди отправятся за ней. Ее не должны найти, потому что прежде Терготао должна отомстить своему обидчику. Наконец она повалилась на мокрую землю и зарыдала. Громко, страшно, отчаянно. Испуганный крыс дрожал под одеялом. Он не понимал, что происходит с Тирой, почему она оставила теплую девочку с этой страшной зверюгой и просто жутко боялся. Прошло немало времени, прежде чем Терготава поднялась на ноги. Сама того не зная, она смотрела в сторону, скрытой за лесом Синской гавани. Лицо Меотиянки изменилось. В нем появилось выражение, какого никогда не было раньше. В глазах Терготао горела ненависть и желание мести. «Я ненавижу тебя, Гикатей!» произнесла она низким, глухим, незнакомым голосом. «И я отомщу тебе за все! Жизнью своей клянусь, что отомщу!»